пердун, процедил Рубашов, отвернулся от надзирателя и подошел к окну. Я подам рапорт, проскипел надзиратель, что вы оскорбляли при исполнении обязанностей. Дверь камеры лязнув, захлопнулась. Рубашов потер сне о рукав и подождал, пока восстановится дыхание. Да, без папирос ему здесь крышка. Немного погодя, он сел на койку и простучал соседу. «У вас куриво есть?» второй откликнулся не сразу, потом отстукал. «Не про вашу честь!» Рубашов медленно подошел к окну. Ему представился этот поручик с офицерскими усиками и моноклем в глазу. Глаз был водянистый, века воспаленная. Поручик смотрел на беленую стену, разделявшую узников, и глупо ухмылялся. Что творилось у него в голове? Возможно, он думал, что получил. И еще, а сколько моих друзей получили от тебя свинцовую пулю? Рубашов глянул на массивную стену. Он чувствовал, там, за этой стеной, лицом к нему стоит офицер. Он почти ощущал его дыхание. Сколько офицеров убил Рубашов? Он уже не мог как следует вспомнить. Это было давным-давно во время гражданской войны. Так скольких? Десятков семь, а может и сотню. Тогда-то он был абсолютно прав, не то что в этой истории с Рихардом. Он и сейчас поступил бы так же, даже если бы заранее знал, что потом революцию оседлает первый. Да, даже и тогда так же. «С тобой», — Рубашов посмотрел на стену, за которой стоял 402 и, возможно, лениво пускал в нее дым, — С тобой я давно расплатился, сполна. Тут мои счета оплачены революцией. Ну что тебе снова не имеется? В камере опять раздавалось постукивание. Рубашов подошел поближе к койке. Сылаю Курева разобрал он. Потом сосед забарабанил в дверь. Рубашов замер, затаил дыхание. Через несколько минут послышалось шарканье. К соседней камере подходил надзиратель. Но он не стал открывать дверь. «Чего надо?» — спросил он в очко. Ответа Рубашов уловить не смог. Хотя ему очень хотелось узнать, какой голос у 402-го. Зато он услышал голос надзирателя. Тот поговорил намеренно громко. «Не положено!» Опять недолгая тишина и скайпучие слова. Я подам рапорт, что вы оскорбляли при исполнении обязанностей. Потом глохнущее шарканье валенок. Немного погодя, офицер простучал. Они вам устроили особую бдительность. Рубашов не стал отвечать соседу. Ощущая сосущую тоску по Куреву, он принялся мерить шагами камеру. 402 второй проявил благородство. Но я и сейчас поступил бы так же, сказал Рубашов самому себе. Тогда я был абсолютно прав. А может, я не расплатился и с ним? Может, приходится платить по счетам, даже если ты абсолютно прав? Сосущая жажда никотина усилилась, в висках тяжело стучала кровь. Рубашов беспокойно шагал по камере, и вскоре его губы начали шевелиться. Наступает ли расплата за правое дело? Он был уверен в своей правоте. Эту уверенность утверждал в нем разум. Есть ли на свете иное мерило? А может, потому иному мерилу именно уверенность в своей правоте заставляет человека расплачиваться вдвойне за себя и за тех, кто не знал, что творит? Внезапно Рубашов опомнился и замер. На третий... Черные плитки от окна. Что это? Приступ религиозного помешательства? Он сообразил, что говорит вслух. Сообразил, однако остановиться не смог. Я расплачусь за все, сказал он. И тут, впервые после ареста, его охватил настоящий страх. Он машинально полез в карман, собираясь закурить. Папирос не было. Стена у койки опять ожила. Зайчий губа шлет вам привет! внятно отстукал 402. В сознании всплыло запрокинутое вверх желтоватое лицо с рассеченной губой. Страх сменился холодком беспокойства. Как его фамилия? спросил Рубашов. Он не назвался, он шлет вам привет, ответил 402 и смолк.